Глава 27, в которой все висит на волоске. Гай наблюдал из окна за последними приготовлениями: красивая арочка из цветов, первосвященник Лавелин в летящей зеленой мантии рядом с раскладным алтарем, изящные белые резные стульчики и идеально ровный газон, замерли музыканты на помосте, пытались держать улыбки гвардейцы и з п о ч е т н о г о к а р а у л а гости прямиком с дружественных миров рассаживались по своим местам. Гости, кстати, были приятной неожиданностью: церемонные эльфы с Раваниона во главе с князем б е л о г о т а р о м клирики с Атенрай, три боевые двойки в черных полупальто и Лиам Макмагон собственной персоной, офицеры армии Таматархи, два незнакомых адмирала и капитан первого ранга Колесников, незнакомый с е д о й м е д в е д представитель Канда Поги и статная, д и к о в а т о красивая женщина. которая сейчас выцепила дядю Мишу и выговаривала ему что-то тыкая пальцем в волосатую грудь неужто л е г е н д а р н а я Глашенька? Конечно, присутствовали и команда о д е с с е я в полном составе, и временное правительство, которое уже давно самое, что ни наесть, постоянное, и представители общин. Были тут и папа с мамой, и сестрички, и с т а л к е р ы с горячей штучки, и даже Иоахим фон дер Боден под руку с женой явился, таки снои ш в а й н ш т а й н а В общем, компания подбиралась приятная, и свадьба обещала быть не таким уж и ужасным мероприятием, всяко приятнее, чем б о ш к и наркодельцам рубить, кровавая расправа на к н а н е бракосочетания. Невесту это нисколько не смущало. Работа такая, сказала она. Будущий муж монарх, а настоящий монарх – это не говорящая г о л о в а н а п р е с т о л е Это в первую очередь человек, который единолично принимает тяжелые решения и распоряжается жизнью и смертью людей, почти как пилот космического корабля, только круче. Пилот целого мира. В общем, и б и г а й и только спросила: ты в порядке? В обморок не брякнешься в самый ответственный момент? И получив в ответ кривую ухмылку своего возлюбленного, продолжила подготовку к церемонии. Так что стоя у оконного проема э л е г а н т н о м к о с т ю м е тройки, аккуратно подстриженный и гладко выбритый Гай Кормак был практически спокоен, и даже более того, его настроение было слегка приподнятым. Ну что, ваше величество, пойдем? Свидетелем был, конечно, Джипси. Он н а р я д и л с я в черные утюженные брюки и атласную красную р у б а х у и выглядел просто великолепно. Серги в ушах так и сверкали, улыбка демонстрировала все 32 белоснежных зуба, фенечки на руках издавали мелодичный перезвон. Тебе бы медведя на цепь и гитару в руки, усмехнулся Гай. Дядя Миша занят, к нему Глашненька приехала. А что касается гитары, это ваша недоработочка. Нет у нас такого производства, а импортную мне ярский патриотизм заказать не позволяет. Охохо, вот тебе его хохо. Они спускались по лестнице и б а л а г у р и л и а потом шли по изумрудному газону, кулыбающемуся лавелину, под обладе сменты гостей, и все было хорошо. Из Боровски й уже вел колтарю Эбигайль. Такую прекрасную в белом платье и воздушной фате, рев двигателей заглушил звуки музыки. Тень заслонила солнце. На лужайку садился челнок прямиком с Дезарета, о чем свидетельствовала маркировка на бортах. Что за нахрен? На привавное приличие Гай шагнул к Бегаль и прижал ее к себе. Какого хрена они тут делают? Сломя голову по и д е а л ь н о м у г а з о н у м чались с м о р и т Сноуб, Крюгер и еще несколько военных, экипированных в бронескафы и до зубов вооруженных. Ваше величество, в системе 12 крейсеров протектората, при 62 кораблях поддержки представитель сената вызывает вас на связь, выпалил коммодор с о у п Гай мрачно глядел на военных, которые были явно чужими на этом празднике жизни. Эбигейл откинула фото и проговорила: "Хочешь, я с двух раз угадаю фамилию представителя сената". Кормак только зубами скрипнул. Хайтаур был, как всегда, великолепен. Оново модный белый генеральский мундир протектората с золотыми эполетами п р е в р а щ а л его и вовсе в сказочного принца. Мы требуем возврата нашей собственности и признания суверенитета протектората над системой Суатолла, <свят> заявил он. Гаи прекрасно понимал, что может задать сейчас тысячу вопросов по существу, и все они будут бессмысленными. Он мог бы привести железобетонные аргументы о правах на планету и Дезарет, а Эйп Джонатан красиво пересыпал бы их ссылками на м е ж п л а н е т н о е п р а в о В ответ на это х е й т а у э р заявил бы, что Протекторат является преемником Конфедерации. А яр от пиратов освобождали Рейнджеры Конфедерации. Дезарет является собственностью Конфедерации, так что Протекторат имеет право на на что хочет, на то и имеет, потому что может, потому что 12 крейсеров это 12 крейсеров. А на д е з а р е т е не комплект личного состава более 90%. процентов и канонерок из всех трех эскадр против армады, которую новый испеченный сенатор привел в систему суатолы явно недостаточно. Поэтому Кормак смотрел на Хайтаура и совсем не слушал, что он там говорит. Это не имело никакого значения. Эй, Хайтауэр, сказал он. Что? Молодой сенатор явно сбился с мысли. Он не п о н и м а ю щ е смотрел сквозь экран н о г а я ожидая, чего такого важного ему собрался поведать непокорный монарх. Ради какого такого сообщения он посмел прервать посланца и представителя единственного в своем роде межзвездного государства? У тебя на носу кусочек дерьма, Хайтауэр, сказал Кормак и вырубил связь. Он шумно выдохнул. Все произошло слишком рано. Им бы еще месяц другой, и тогда... Система на военном положении, джентльмены, р я к н у л он. Объявляется всеобщая мобилизация. Женщины и дети срочно эвакуируются в подземные убежища. Сообщите Ельцину, на папу, Сталкером на горячую штучку, Шахтером на синджей и в Академию. Мы в состоянии войны с протекторатом. Они у нас кровью у м о ю т с я твари! Военная доктрина Яра на начальном этапе становления монархии, то есть до момента, как население системы вырастет до 50 миллионов человек, а флот и армия смогут осуществлять полноценные операции вторжения на иные миры, заключалась в нанесении непоправимого ущерба атакующим. Задача номер один была уничтожение материальных, людских и репутационных ресурсов агрессора, чтобы любые возможные выгоды казались незначительными по сравнению с уже понесенными и возможными потерями. Сразу после п р е р в а н о й свадебной церемонии, находясь в группке о д и с с е я Гай записал обращение к гражданам Яра, всем людям освоенного космоса и правителям независимых планет, где объяснил причины появления в системе Суатолла космического флота протектората, заявил о решимости оказать сопротивление и применить при этом все допустимые средства и призвал все цивилизованные миры сплотиться, заключить новый договор и восстановить конфедерацию в обновленном формате. Военный ф р е н ч на его в е л и ч е с т в е был накинут прямо поверх белоснежной рубашки. Без пяти минут королева надевала б р о н е с и а е прямо на кружевные чулки и корсет. Сорванная наглым вторжением свадьба, жених с невестой, которые от алтаря ринулись прямо на боевые посты. Это так романтично. Публика это скушает, облизнется и попросит еще, и Гай даст им еще. Он уже был одной из самых обсуждаемых фигур в освоенном космосе. И личный бренд приносил свои дивиденды, как минимум в виде транспорта с переселенцами и инвестиций. Сумасшедший монарх с мечом в руках – это было ярко, это было интересно, это было живо. Ну и красотка пилот в качестве невесты очень даже кавай, как говорят на с а о н а р е И сейчас эта самая кавай выводила Одиссей на внешнюю орбиту Яра, где накапливался флот монархии. Против армады протектората это было смешно: рейдеры, корветы, канонерские лодки, пусть даже числом и около полусотни. Если исключить из уравнения патрульные крейсеры и оставить шесть десятков малых судов противника классом от эсминца до истребителя, то пободаться можно было бы даже и в открытом бою. Все-таки к а н о н е р к и на основе Авиза были корабликами уникальными и удивительно боеспособными. Но дюжина труболазеров главного калибра – это мощь, способная уничтожить планету небольших размеров. Даже Дезарету пришлось бы несладко. Пожелай Хайтауэр направить крейсеры на его штурм. Кэп, е с т ь н с о о б щ а е т о консервации подземных помещений и эвакуации персонала с верхних уровней. Борис Николаевич замуровался чуть ли не у самого ядра и жутко боится за свою электронную квазижизнь. Порядок, Джипси. Что т т о наши гости? Крейсеры на орбите папы выходят на встречный курс с младшей дочкой. Их прикрывают. Секундочку. Так, это, видимо, палубные истребители. Всего тридцать шесть единиц. п о т р и н а каждый патрульный. Остальные разделились на две эскадры. Семь эсминцев и десяток корветов двигаются горячей штучки. Еще три звена корветов прыгают по системе. Видимо, хотят сбить наши зонды. Командор с о у п слушай мою команду. Ведите вторую и третью эскадры разведки боем на перехват корветов. Очистите от них систему. Первая эскадра. Поможем сталкерам отбиться. Догонялки и уничтожение – это не его стихия. Кормуку по душе, абордажи и захват кораблей желательно с наименьшими повреждениями. В голове как будто счетчик сработал. Дзин. ь Флот монархии Яра пополнился эсминцем класса Линдеман. н Эбигайль включила форсаж и АДС Ирвану вперед, в догонку горячей штучке, на о р б и т е которой корабли протектората уже вели бой с орбитальной обороной. Это было очевидно. Захватчики в первую очередь стремились выбить Ярцев с внешних позиций, взять под контроль систему и только потом приняться за правильную осаду метрополии. Плохую службу им сослужила высокомерие и недооценка противника. Видимо, разведданные о недавней битве с силами Грунингена были неполными, или кадровые военные не воспринимали боевые качества боасистов всерьез, и разгром у ч н е н н ы й флотом монархии Яра в системе Монпассье не произвел должного впечатления. Говорит Одиссей всем сталкерам: ваша цель корветы протектората. Мы берем на себя эсминцы. Не попадите под удар. На связи ч и ч е р ю а к о Они не дают нам взлететь. Лопят по площадям кассетными боеприпасами. Отвлеките их. Нам нужно секунд тридцать, чтобы покинуть ангары. Принял. д ж и п с и твой ход. Дай им там прикурить. Мы с парнями будем готовиться к а бордажу. Куда? Раздался голос э б и г а й л И что? Он принимает управление. Э, возмутился Гай. Не экой, с у ж е н н ы й ряженый. Я тебя от себя далее трех метров не отпущу, пока не женишься. Слышишь ты? Подняв руки, Гай тут же хлопнул рукой по панели, и из стены выехал бронескаф. ф р е н ч отправился на спинку кресла, и в брюках в полосочку и белой рубашке он шагнул внутрь доспеха. Мич был тут как тут. Он тоже не планировал отпускать хозяина далеко от себя. Давай, джипси, подцепи кого-нибудь покрупнее. а б о р д а ж н а я команда в т ю р ю м е уже была наготове. Думдум, -дум, дядя Миша, Карлос, Мадзинга и Замора, Дон, Гайри со шрамом, еще ребята из и с т о к о в и бывших конфедератов. Добудем яру еще, корабль, спросил Кормак и глухо ударил себя кулаком в бронированную грудь. я р Откликнулись бойцы. Эй, эй! Этот маневр отрабатывался многократно. Максимально запитанные щиты, форсаж и заход с кормы. Благодаря солнышку энергосистема выдерживала такой финт и оставался еще запас на 2-3 залпа главного калибра. Такому виртуозу как Джипси этого хватало, чтобы сбить маневровые двигатели и уничтожить турели задней полусферы. А дальше три модернизированных а б о р д а ж н ы х бота с ускорением вырывались из трюма и присасывались к своей жертве, п о т р о ш а с стационарными плазменными резаками борта. Единственное спасение — дружественный огонь, достаточно мощный, чтобы сковернуть обордажников и нагрузить щиты канонерок. С этим вполне бы справились батареи из других эсминцев, но они тоже были заняты. Каждый корабль среднего класса был атакован одной или двумя канонерками. Новая угроза была вполне реальной, и корабли протектората отвлекались от бомбежек буферов, принимая бой с первой эскадрой. На помощь о б о р д и р у е м ы м эсминцам спешили корветы. Стремительная круговерть набирала обороты. Боты, пошли! Рявкнул в ушах голос Жипси. Ибигаиль теперь занимало место пилота а бордажника. Вырвавшись на простор, она тут же увидела ч а е д я щ и й подбитыми двигателями хищный силуэт эсминца. На встречу редким р о с ч е р к о м бластерных импульсов, петляя и меняя скорость, крохотная скорлупка, ведомая изящными движениями прекрасного пилота, приближалась к своей жертве. Бойцы в десантном отсеке сатанили от ярости, готовясь превратить команду вражеского эсминца в кровавое месиво. Стоп, стоп, стоп, Кэп, мы не будем воевать с этими ребятами. И вы, ребята, хорош полить в нас. Это хрень собачья. Кабаны и зубры никогда не имели вражды. Какого хрена, Гарри? – в ы з в е р и л Сагай. Эсминец бомбит горячую штучку. Да, эти парни бывшие Конфедераты, точно такие как ты. Но ты присягал Яру и мне. Ты знал, на что шел, когда прибыл сюда. Гарри со шрамом успокаивающе поднял ладонь. Да, да, Кэп, я не отказываюсь от присяги, просто я не верю, что з у б р ы из четыреста семнадцатого штурмового вписались в блудняк, а так о н а нас осознанно и добровольно. Дай я хоть попробую поговорить с ними. Огонь с той стороны коридора реально стих. Какие черта кабаны! Раздался оттуда прокуренный голос. Четыреста д в е д т ы й штурмовой. Какие еще? Мы плечом к плечу лупили мехов на кармарене, а теперь стреляем друг в друга? А что тут д е л а е 4 четыреста двенадцатый штурмовой? Удивления в прокуренном голосе было довольно много. Во главе с майором с м о л и т о м после предательства генералов перешел на сторону монархии Яра. Мы за я р и новую конфедерацию, а вы? За баррикады и послышалось щ е в л е н и е и бормотание. Выходит за протекторат? Идею стало быть предали, а и по летам служите? Да ты хоть назовись, кто ты, такой умный? Я-то, я, я Гарри со шрамом из команды сержанта Эрми. Может слыхал? Сам-то кто будешь? Капрал Итан. Так мы что? Точно в системе Суатолы? Я тебя знаю, Гарри со шрамом. И я тебя спрашиваю, мы правда воюем с Яром? Гарри обернулся к а б о р д а ж н и к а м с Одиссей и развел руками. Ситуация была идиотская. Гай хотел сплюнуть, но вовремя подумал, что наблюдать плевок на забрале шлема будет большой глупостью, и усилием воли сдержал руку, которая уже тянулась, чтобы почесать затылок. Капрал Итан, говорит Гай, д ж д е д а я кормак, монарх Яра, вы пришли в м о и владения, чтобы отобрать то, что принадлежит мне, и я теперь воюю с вами, да? Мазерфакер! Раздалось из з а б а р р и к а д ы С нами король воюет, мы в дерьме, ребята. х а й т а у э е р на скину, дайте мне наш общий канал. Происходило что-то странное. По всему получалось, солдаты понятия не имели, куда их направили, кого бомбят корабли и кто им противостоит. Эй, твое величество, что будет со штурмовиками, если они не станут воевать с нами? Нас тут три неполных полка в качестве десанта и обордажников. Сы и конюки тоже не горят желанием воевать с вами, это уж точно. Ну а чтобы зубры и кабаны полили друг в друга, для этого нужно нечто большее, чем поскудство ф л о т с к и х ублюдков с э б а л е т а м и Могу пообещать, что мои парни не будут стрелять в тех, кто бросит оружие. После боя, если мы победим, у вас будет возможность отправиться на все четыре стороны или остаться на яре. Тогда я п а с Это будет предательством, убивать ф л о т с к и х Хоть они и подложили нам здоровенную свинью, но и сражаться с Крюгером и Смоллетом мы не намерены. Капрал перебросил бластер через баррикаду. Нахрен это дерьмо! о б о р о н н а э сминца посыпалась. Штурмовики с н и л и ключевые точки. Члены экипажа без бронекафов с и тяжелого вооружения мало что могли противопоставить боевой гвардии Яра. После б л и з допроса капитана эсминца выяснилось, пехоту и правда держали в неведении. х а й т а у э р был уверен, что демонстрации силы вполне хватит, чтобы вернуть Дезерет, и штурмовики должны были занять станцию и подготовить ее к обороне и транспортировке. В конце концов, даже если бы конфликт перешел в горячую фазу, корабельные орудия должны были стать решающим аргументом. Стремительный обордажи канонерок, их невероятная по современным меркам скорость, мощность силовых счетов и модифицированных ботов — все это было неожиданностью для Конфедератов. В итоге самое серьезное сопротивление оказали экипажи корветов, состоящие из лично преданных Хайтауру Ренжеров д и Флотских, а вот эсминцы были захвачены все, кроме одного, к о т о р ы й исчез в облаке разрыва. Выстрел к у р с о в о г о орудия одной из канонерок нащупал одну из болевых точек корабля. И вместо того чтобы сбить маневровые двигатели, взорвал гиперпривод. Сыпались на поверхность горячие штучки, пламенеющие обломки сталкерских рейдеров и корветов протектората. Эфир разрывался от з л о б н о й материи, от ч а я н н ы х криков и жалобных стонов. Капитан, на связи Ельцин, транслирует картинку. Гай перевел изображение на экран з а б р а л ш л е м а и скрипнул зубами. Младшая дочка полыхала. Крейсери протектората выжигали поверхность, уничтожая плоды кропотливого труда, стирая в пыль то, что не спрятали в толще горных пород, грузовые и пассажирские терминалы, системы связи, комплексы ПКО, в конце концов жилые купола и оранжереи. Все это гибло в огненном аду. Оборонительные системы, предназначенные для того, чтобы отгонять от стратегически важных производств и торговых путей пиратов, оказались бессильны против подавляющей мощи крейсеров протектората. Дерьмо, только и сказал Кормак. Эвакуируйте горячую штучку. Сейчас не з а к о н ч е т нарбите папы и прыгнуть сюда. Это как пить дать.